Этот мелкий грешок из-за того, что был убит Джимми, угрожал всей моей жизни. Убийство Джимми разрасталось в огромное, бесформенное чудовище, одно из щупалец которого уже ухватило меня, обвивало и душило. Дафну я застал в ее комнате, сидящей на постели, Что бы она ни натворила, ожидал найти ее в разбитом состоянии, но она спокойно обрабатывала ногти, как раз покрыла их карминным лаком и с интересом любовалась результатом. Услышав мои шаги, обернулась, тряхнув рыжей гривой. «Привет, Бил. Как тебе нравится?» «Это новый цвет». Ее легкомысленное спокойствие меня страшно возмутило, и я спросил напрямик, — ты его убила? — Ну, послушай, Билл, таких вещей мне никогда еще не говорили. — Я не сумела бы убить и мухи. Пришла полиция. — Серьезно? Что ты делала прошлой ночью? — Ах, это долго рассказывать. Видно, я перегнула палку. Когда-нибудь все тебе расскажу. Но теперь, судя по всему, мы должны предстать лицом к лицу со стражами закона, да? Встав, потрясла руками, чтобы высох лак. — Тебя папа предупредил? — что нужно говорить». «Да». Она вздохнула. Он ужасно разозлился. Когда показал мне в газете заметку о Джимми, я сорвалась и выложила почти все, что случилось. Ну, не все, разумеется. Такую чуть подправленную версию. И все равно... Он был вне себя от ярости. Винил тебя и Бетси за то, что бросили меня, бедную малютку, в объятие этого. Почему этот дурачок застрелился, бог знает. Это ужасно серьезно. Я как подумаю, что о... Ну, ладно, оставим это. Бетси знает понятия не имею та раскудахтается именно со мной такое должно было произойти повиснув на моей руке она заговорчески мне подмигнула тебе я позвонила в семь приехала к вам элен подала нам ужин потом мы слушали пластинки и играли в карты Часа в три пошли спать. Что мы слушали? Наверное, Баха, как ты полагаешь? Нужно выбрать что-то необычное, чтобы не проверяли. А что мы ели? Тут фантазировать не а то они полезут в холодильник и будут искать объедки. Что это было, дорогой? Жареная курица. Скорее всего, с мучным соусом, ведь Эллен — истая англичанка. Боюсь, что да. Но не слишком же ты меня побаловал, скажу я тебе. Она потащила меня к дверям. Была для меня так же непостижима, как существо с другой планеты. Но ее подход, исключающий... Какие бы то ни было предрассудки, меня немного успокоил. Чтобы наша афера удалась, эта женская копия старика именно то, что нужно. В библиотеке старик и лейтенант Трент сидели рядышком на красном кожаном диване. Но, как бы ни пытался старик держаться бодро, они также не подходили друг к другу, как знаменитость и чей-то отпрыск сопляк.